Глава 13. Спенсер спал. В этот раз я была уверена, что он не просто притворялся. На каждом его вдохе моя голова слегка приподнималась и вновь опускалась на выдохе. Непрерывный ритм. Лицо полностью расслаблено. Он выглядел как мужская версия спящей красавицы, кроме чуть приоткрытого рта. Впервые я разрешила себе присмотреться повнимательнее, то есть по-настоящему его рассмотреть. Я начала с его волос, перевела взгляд на лоб и спускалась всё ниже. Брови у него были такими же тёмными и густыми, как волосы, причём левая оказалась чуть тоньше, но немного изгибалась в сторону. Длинные тёмные ресницы он явно унаследовал от матери. Они даже закручивались. Как же это несправедливо, если вспомнить, что люди вроде меня без туши для ресниц выглядели совсем безжизненно. По подбородку и челюсти Спенсера тянулась легкая щетина, видимо, он не брился день или два. Борода росла неравномерно. У меня пальцы чесались от желания коснуться его щетиной и провести по линии челюсти вниз к шее, где она кончалась и переходила в гладкую бархатистую кожу. Справа под подбородком я обнаружила шрам, похожий на след не от падения, а скорее от острого осколка или чего-то в этом духе. Он был изогнутым и имел форму полумесяца. Взгляд скользнул дальше вниз, к его руке, лежавшей поверх моей. На ней я заметила несколько мелких родинок. Под жесткими мышцами предплечья проступали вены и образовывали собой извилистую дорожку, ведущую к ладони. Он шевельнулся и сжал меня крепче. В груди у меня зарождалось болезненное тянущее чувство, а в животе в тот же миг что-то затрепетало. Спустя почти три с половиной недели мир, наконец, снова обрёл равновесие. И это был полный провал. Я не должна этого хотеть и не должна чувствовать себя так хорошо, лёжа в объятиях Спенсера. Его дыхание на секунду сбилось, и он зашевелился. Я запрокинула голову наверх, чтобы заглянуть ему в лицо. Спенсер медленно открыл веки и лениво посмотрел на меня. Затем его губы сложились в сонную улыбку. «Я готов чаще так просыпаться». Один вдох, и моя ещё недавно расслабленная поза превратилась в судорожную хватку. Я села и вцепилась в спинку дивана. Внезапно мне стало очень холодно, голова закружилась. Спенсер вдохнул и тоже сел. «Я бы сказал, я не то имел в виду, но это будет враньё». Откашлившись, я отодвинулась назад, пока не уперлась спиной в угловую часть дивана. Потом в замешательстве огляделась по сторонам. Я находилась в гостиной Спенсера и не имела ни малейшего понятия, как тут оказалось. «Это же не странный сон, да?» — спросила я, стараясь все вспомнить. Спенсер взял бутылку воды с журнального столика, медленно открутил с нее крышку и подал мне. «Попей немного». Сбитая с толку, я несколько секунд просто пялилась на пластиковую бутылку, затем взяла воду и сделала пару глотков, и лишь тогда поняла, как у меня пересохло в горле. Я ненадолго оторвалась от бутылки, чтобы перевести дыхание, после чего жадно глотнула еще. «Помедленнее, не торопись», — сказал он и вытянул в мою сторону открытую ладонь. Нехотя я вернула ему воду и вытерла рот рукой. Я постепенно просыпалась. Затуманенный разум всё больше прояснялся, и неожиданно на меня обрушились воспоминания об утре. «Исаак», «Наш доклад», «Профессор Уолден», «Весь бред, который я наговорила Спенсеру». «О, нет!» — простонала я и откинулась спиной назад. «Такая же я дура!» «Ерунда! Ты просто...» «Приняла успокоительное и вылетела с курса». Я прищурилась, когда воспоминания прокрутились у меня в подсознании, как плохой фильм ужасов. Чёрт! Не надо было принимать те таблетки. Я всё ещё чувствовала, как слегка тряслись руки. Соер не должна была тебе их давать». Я приподняла бровь и взглянула на него. «Откуда ты вообще об этом узнал? В смысле, как ты там оказался?» Мой семинар проходил в аудитории напротив — и я увидел, как ты упала на Исаака. У меня расширились глаза. «Я упала на Исаака?» Он медленно кивнул. «Сойер тоже там была. Она хотела встретить тебя после семинара. А потом мы как можно скорее унесли тебя из коридора ко мне в машину, чтобы у профессора Уолдена не появился лишний повод доложить на тебя за прием запрещенных препаратов». У меня вырвался разочарованный вздох. Сегодня самый худший день всех времен. «Наверное, меня исключат. Пора паковать вещи», — проворчала я. «Хватит нести чепуху», — ответил Спенсер и сам отпил воды. «Ты же не на профессора набросилась или типа того?» Я тяжело сглотнула. «Нет, но я катастрофически облажалась, при том, что собиралась сегодня сделать лучший доклад в своей жизни. А теперь...» У меня стало на один курс меньше. Я потерла пальцами виски. «Бедный Исаак, это все моя вина». Он выглядел так, будто пережил нервный срыв. Сойер ему тоже предложила успокоительное. «Это я плохо помню». Я вздохнула. «Можно мне еще попить?» Он сразу же вернул мне открытую бутылку. Я поблагодарила и сделала еще несколько глотков. Кровообращение медленно приходило в норму. «Ты привез меня сюда», — произнесла я через какое-то время и вновь внимательно посмотрела на Спенсера. Я пыталась сообразить, с чем связана эта внезапная забота с его стороны. В конце концов, в последние недели он меня сторонился и ясно дал понять, что прекрасно обходится без меня. «И ты снова со мной разговариваешь», Для этого есть какая-то конкретная причина? Сойер меня отчитала. Просто откликнулся он. Ах, вот как! Мой скепсис не уменьшился. Он схватил бутылку и опустошил ее залпом. Затем закрутил крышку и поставил обратно на стол. Думаю, я должен перед тобой извиниться. У меня открылся и снова закрылся рот. На такое я точно не рассчитывала. Я повёл себя как урод. Ситуация с семьёй выбила меня из колеи. На самом деле, по крайней мере в этом отношении, я оставляю личную жизнь личной. Он задумчиво почесал подбородок. Не люблю об этом говорить, понимаешь? Ты застала меня врасплох, и я... Я повёл себя как идиот. Это мне сначала нужно было переварить. Я осмысливала его слова и теребила свои носки в горошек. И ты меня извини. Я не собиралась на тебя давить, Спенс. Я знаю. Ты просто хотела меня поддержать, как... Он ненадолго замолчал и прочистил горло. Друзья иногда поддерживают друг друга. А я не позволял, потому что с кое-какими вещами предпочитаю разбираться самостоятельно. Теперь я вскинула на него взгляд. Ты имеешь на это право. Я просто хотела, чтобы ты знал, что я рядом. Если однажды тебе опять понадобится, чтобы кто-то тебя куда-то отвез, или если почувствуешь, что тебе срочно надо сбросить с себя какой-нибудь груз. Увидев, как он нахмурил лоб, я подняла обе руки. Но я пойму, если ты не захочешь об этом разговаривать. Разговоры в принципе переоценивают. И мы могли бы просто снова быть друзьями, если ты захочешь». «Господи, это, наверное, вообще самое неудачное мое предложение. Никогда еще и не выражалось так глупо». «Я никогда не переставал быть твоим другом, Доум, тихо произнес Спенсер. «А оказалось, что наоборот», — пробормотала я. «Знаю. Могу лишь сказать, что мне очень жаль. И говорю это от всего сердца». Щеки у меня начали разгораться, когда я вспомнила, как он прижимал меня к холодильнику. «Если мы опять друзья, то тебе нельзя больше делать такие вещи», — добавила я. Видимо, он понял, что я имела в виду, и вздохнул. «Знаю, иногда я просто не могу себя контролировать, когда ты рядом». Я пренебрежительно фыркнула. «Серьезно, Доун, это был не я, а монстр, который живет внутри меня», и время от времени прорывается наружу. «Хочу я того или нет?» — продолжал он. «Так ты хотел сотворить со мной всякие неприличные вещи, потому что на самом деле ты Халк?» — спросила я. Он широко ухмыльнулся. «Именно это я и хотел сказать. Но только тот, который из Мстителей, так как он почти получает Черную Вдову». Спенсер смотрел на меня, и его взгляд скользнул по моим волосам. Я догадывалась, что последует дальше. У «Чёрной вдовы», между прочим, тоже рыжие волосы. Он склонил голову набок, и его улыбка была практически такой же, как и всегда. Только теперь в ней появилась какая-то осторожность. «Ну, значит, костюмы для Хэллоуина в этом году мы придумали. Разукрасим тебя в зелёный цвет, а я надену чёрный комбинезон». «Не стоило тебе этого говорить». Теперь до октября я не смогу думать ни о чём другом, кроме как о тебе в чёрном обтягивающем комбинезоне, и... Спенсер оборвал себя на полуслове, и на щеках у него заходили желваки. «Это нормально?» — неожиданно спросил он. От облегчения моё сердце совершило кульбит, потому что сейчас почти всё вновь стало нормально. Если честно, то я даже немножко скучала по твоим фразочкам. Уголки его рта приподнялись еще выше. «Я тоже по тебе скучал». Остаток дня мы занимались тем, что смотрели «Невероятного Халка», заказывали азиатскую еду и снова налаживали нашу дружбу. Когда ближе к вечеру Спенсер подвез меня домой, казалось, будто мы никогда и не ссорились. Все было как раньше, и я чувствовала, словно с моих плеч сняли гигантскую бетонную плиту».